Глава шестая. Кинжал. Утром меня сразу вызвали к ректору. «Гарсия, вот ты мне скажи, зачем ты ввязался в драку со студентами родной для себя академии? Зачем мне ввязываться в драку с ними?» Альфонсо Родригес оскорбил меня, и это все слышали. «Мне не интересно биться с ним на шпагах». И я не хотел его убивать. Он мразь, и для мрази у меня всегда есть петля. Но он оказался не одинок, его поддержали товарищи, руководствуясь корпоративной солидарностью. Это их выбор. Все вместе они бы убили меня, если бы я остался прежним. Но им повезло, очень сильно повезло. Я больше не тот юноша, которым был. Море не прощает слабостей. Увы, не прощает никому. Я замолчал. Молчал и ректор, теребя в руках стело. «То есть, если я тебя правильно понял, ты еще их и спас?» «Да, все верно. Я спас их от самих себя. А Альфонсы, если я его еще раз увижу, то задушу собственными руками или с помощью магии. Больше я его прощать не намерен. Очень хочу, чтобы он об этом узнал и не встречался со мной нигде. Я сильнее его» и на любую его подлость смогу ответить своими знаниями или умениями. И деньги у меня тоже есть». Ректор вздохнул. «Да, студенты подтверждают твои слова. Ты можешь забрать свою шпагу, с тебя снят арест и подписка о невыезде. Можешь идти, ты свободен». Я тоже вздохнул и ушел. По пути, забежав в свою комнату, взял оттуда лабрис и вышел из ворот Академии, поприветствовав мимоходом Диего. Он поприятельски кивнул в ответ, и я отправился искать мастера-оружейника. Была у меня, видите ли, задумка переплавить мое оружие на что-то более дельное. Почему? Да потому, что это очень тяжелый топор и больше предназначен для церемониального действия, чем для войны. Долго им не помашешь, рука устанет, и мышцы откажутся работать дальше, и магия не поможет. Если в замке и в катакомбах он еще был приемлем, то на борту небольшого корабля больше мешал, чем приносил пользу. Поэтому с ним надо было расставаться. Но на его лезвие осталась и въелась кровь почти бога. Она должна была придать лезвию магические свойства, но они еще не проявились. Сам я не знал, как это сделать и нужен был кузнец магического оружия. Довольно скоро я дошел до южных ворот и, поспрашивав горожан, быстро нашел кузницу Педро Самаранча. Войдя в тесную лавку, позади которой находилась кузня, сразу встретил подмастерья. — Что вам будет угодно, сеньор? — спросил молодой парень. — Мне нужен владелец кузни Педро Самаранч. Хочу заказать оружие. — Он сейчас занят. — Прошу вас подождать немного, и он выйдет к вам. — Хорошо. И я стал рассматривать холодное оружие, висящее на стенах. Спустя некоторое время созерцание острова и колкого прервало появление самого кузнеца. Это был коренастый мужчина, заросший черной бородой до самых глаз, одетый в плотный кожаный фартук, изъеденный многочисленными искрами и весь в подпалинах. «Что угодно благородному сеньору?» «Хочу заказать у вас абордажную саблю. Не очень длинную, но крепкую и острую». «Сеньор моряк?» «Да, я моряк и магик. Мне нужна сабля с дополнительными магическими свойствами». «Хм, это будет стоить очень дорого. И кроме того, у меня сейчас осталось мало железа, обладающего магическими свойствами. Железа не надо». «Сделайте его из лезвия этой секиры. У нее есть магические свойства, но я не знаю, какие. И кроме этого, я надеюсь, что в ваших силах добавите свои». Кузнец взял в руки топор и, осматривая его, бормотал про себя. «Возможно, возможно. Да, я берусь. Железо отлично и подойдет. Но придется еще добавить. Все же топор — это не сабля». Это будет вам стоить пять тысяч реалов. И то потому, что железо целиком ваше с незначительными добавками. Возможно, что будет и дороже. Но это будет ясно после изготовления сабли. Ничего себе расценки. Но Марис не посоветовала бы дешевого мастера. Значит, стоило отдать деньги. Все же магическое оружие — это скорее фамильная ценность и даже реликвия. «Хорошо. Мне вас посоветовала Марис Дебрион, декан специалитета Академии духовных искусств». «Да? Уважаю. Тогда я попробую сделать все, что в моих силах, но цена не изменится. С вас пока 5000. Пришлось выложить пять тысяч реалов за работу, а потом, уйдя в ювелирную лавку, продать еще несколько жемчужин. Но их у меня было еще много. И завтра мне обещали передать еще те, что были на хранении в Валенсии. Об этом я узнал от мальчишки посыльного, которого послал ростовщик. В записке, что он передал, так это и указано. И снова я повернул в сторону академии. Распогодилось, и теплое солнце выглянуло ненадолго из-под кучевых облаков. Дома и мостовая были чистыми после утром прошедшего дождя. Идти было приятно. В воздухе уже мелькали нотки недалекой весны. Это не Россия и уж тем более не Сибирь, где 8 месяцев зима. Поневоле мысли переключились снова на Мерседес. Было чего вспомнить, но пока это можно оставить на потом. А ведь весна совсем близко, и хочется не только любить, но и быть любимым. Чуть позже я уже находился в кабинете у Марис. «Гарсия, ты точен, а значит, не безнадежен», — отреагировала на мое появление Морис. «Готов?» «Готов». «Принес с собой ингредиенты?» «Да, вот они». И я, раскрыв суму, начал выкладывать из нее все подряд, что насобирал в своих приключениях. Морис сначала смотрела просто с любопытством, а потом уже с горящими от вожделения глазами бросилась к ним. Там ведь было немало вещей, что я нашел в сокровищнице Синдика. Вот только их истинной ценности я не знал. Просто замечая ауру магического отсвета на предмете, забирал его себе. Золотых изделий среди них не было. Только серебро и, возможно, что платина или паладий Я не сведущ в металлах. Не исключен был и орехалк, и прочие вымышленные металлы. Марис Дебрион дрожащими руками перебирала эти магические безделушки, а я равнодушно смотрел на них, как дикарь на золото. — Святая Дева Мария, где ты это все нашел? — Подводную пещеру ограбил и корабли корсаров. Они ведь не знают истинную ценность некоторых предметов. — Верю, верю, — шептала Марис, потом резко одернула себя. — Нет, не верю. Врешь ты все, Гарсия. Я пожал плечами. Вы расскажете мне о них и забирайте те, что вам нужны. Так, вот, смотри. Это кольцо улучшает здоровье. Этот обруч концентрирует силу удара. Это опять же для целителей нужен. Этот показывает скрытые предметы. Этот нужен магу огня. Вот у тебя какая в приоритете магия? Какой стихии? Магия воды и немного воздуха. «Сейчас, сейчас!» Морис покопалась в запчастях. «Вот. В общем, целого нет, но я смогу собрать очень мощный артефакт для тебя. Соберите мне защитный амулет или кольцо любой магии, которая лучше всего подойдет. Лучше всего для защиты подходит магия земли, потом воздуха. Она отклоняет любое заклятие или оружие. Потом идет вода. В воде ты силен. Земля и огонь абсолютно не твое». Тогда лучше собрать для тебя амулет магии воздуха. Лучше всего подойдет амулет на шею. Он и сильнее будет, и удобнее кольца. Я тебе сделаю, а ты мне отдашь все остальное. И мы еще сделаем рукоять кинжала. Забирайте. Спасибо за помощь. Ты серьезно, Гарсия? Серьезно. А ты знаешь, что все эти безделушки у тебя купили бы в любой магической лавке по баснословной цене? Догадываюсь, но мне нужна искренняя помощь. А деньги? Денег я еще заработаю. Глупая девчонка. Невнятно пробормотала Марис неизвестно о ком. Все, это я забираю и вперед, в мою лабораторию. Сгрузив предметы в мешочек, она магическим заклинанием открыла неприметную дверь в своем кабинете. Через нее мы вошли в коридор, что вел в лабораторию. Двигаясь по тайным путями, мы постепенно спускались в подвалы замка. Спустившись по ощущениям достаточно глубоко, остановились перед толстой обрешоченной дверью. Вынув из кармана громоздкий медный ключ с витиеватыми бороздками, Морис вставила его в замочную скважину и пропела магическую арию. Дверь трогнула, скрипнула и открылась. За ней виднелось темное продолговатое помещение. Ярко вспыхнули магические фонари, осветив алхимическую лабораторию со множеством столов и инструментов. «А ты был уже у кузнеца?» — внезапно спросила меня Марис. «Да». «И заплатил ему?» «Да». «Эх, зря. Поторопился ты. Он дорого берет, и то, что взял, назад не отдает» но я попрошу его, чтобы он тебе сделал еще что-нибудь довеском. С ним я сама расплачусь. Я ему иногда помогаю, так что самаранч не откажет мне». «Ну, приступим». На одном из столов лежал нож, блестя слегка изогнутым лезвием. Марис подняла его и стала закреплять в плоском штативе, аккуратно подворачивая рычажки и барашки, пока не убедилась в том, что он надежно зафиксирован». «Подойди сюда. Мне надо измерить твою силу и предрасположенность к магии. И сними с себя все амулеты. Они искажают твою естественную силу и будут только мешать. Возможно, что ты можешь оказаться в бою без них, и только нож будет с тобой. Поэтому мне нужны честные расчеты. Кольца можешь положить сюда». Сняв оба кольца, я положил их на указанный стол. Больше у меня ничего не сохранилось. «Подойди сюда». Вот, видишь, на стене растянутый металлический экран. Бей по нему своими сильными заклинаниями. Сначала магии воды, потом воздуха, потом земли. И в конце – огня. Если не можешь огнем или землей, то не пробуй. Все равно твоя сила для экрана будет в пределах погрешности. Не волнуйся, он все поглотит. Сзади него стоит накопитель. Туда и уйдет вся сила заклинания. Давай. Стоя напротив экрана на комфортном расстоянии, я сосредоточился. Жаль, нельзя ударить магией крови. Ну и ладно. Собрав все силы, быстро прошептал слова заклинания и ударил молотом моря. Удар потряс экран и разлетелся обычными брызгами. «Хорошо. Видишь, я даже в бочку воды налила, чтобы тебе можно было брать оттуда субстанцию». А теперь бей магии воздуха. Боевых заклинаний магии воздуха я особо не знал, в основном пользуясь вспомогательными. Перебрав их в голове, решил ударить волной воздуха. Ветер, сконцентрированный до ураганного, узким фронтом ударил в центр экрана, что дрогнул и развеял заклинание. Неплохо, но в целом слабо. С водой было намного сильнее. — сказала Марис, наблюдавшая за мной. «А теперь удар магией земли». «Угу. Только кроме земляного щита я ничего и не умел». Подняв его, бросил в экран. Тот рассыпался, едва его коснувшись. «Ясно. Теперь огнем». «В качестве огня у меня получилось лишь сильный магический шар, что, двинувшись на экран, тут же был им поглощен, едва коснувшись поверхности». Марис подошла к экрану и начала там что-то колдовать, считывая его показания. Потом отошла от него и стала сосредоточенно черкать на пергаменте расшифровывая показания экрана. Через десяток минут она закончила подсчеты и с видимым удовлетворением произнесла. Так, магия воды 99 Первый раз вижу такой результат у молодого мага, весьма весьма, Магия воздуха 27%. Средненько, но все же. Магия земли стабильные 10%. И магия огня 2% на грани погрешности. А хочешь полюбопытствовать о других студиозах? У меня абсолютно все прошли испытания со старшего курса. Я пожал плечами. Почему бы и нет? Ага. Вот, например, огонь девица Мерседес де Сильва. Так, смотрим. Марис стала шуршать пергаментами, ища нужный. «Я насторожился. Интересно. Так, ну и что тут? Я уже и не помню. Ага, магия огня, 88%. Очень высокий результат для девушки. Точнее, для женщины. Магия воздуха, 25%, магия земли, 10% и магия воды, 2%. Все с точностью почти наоборот, что у тебя». Интересное сочетание, если сравнивать вас двоих. У обоих магия воздуха развита весьма средне, а значит, раздувать огонь никто из вас не будет. Магия земли одинакова. И противоположное значение воды и огня – идеальное сочетание в качестве совмещения природы вещей и духа. Но это я так, не обращай внимания. Я молча пожал плечами. Принял к сведению, так сказать. «Теперь нужно подобрать тебе материал рукояти. Нужен воздух и вода. Воздух и вода. Да, вот этот, да». Из кучи всевозможных магических запчастей был выужен дымчатый кварц коричневого цвета. «Это у нас будет воздух. Остальное к воде относится. Так, ну, естественно, лучше, чем кораллы, подобрать нечего», бормотала про себя декан. «Сделаем тебе наборную рукоять. Коралла разного у меня много, и он тверд. Зальем его древесной смолой и расплавленным стеклом. Намертво схватится рукоятью. Но нужно еще что-то в качестве навершия рукояти. У тебя было много жемчуга, что ты раздавал в качестве подарков. А есть ли еще?» «Хм... Жемчуга было у меня действительно много. Но не с собой же его постоянно таскать. Впрочем...» «На всякий случай я таскал в кошеле самый крупный. Достал его и порыскал. Самой крупной была мутно-белая и, на первый взгляд, обычная жемчужина. Правда, ее размеры и форма в виде загнутого небольшого птичьего клюва не позволяли думать о ней с пренебрежением. «Вот, подойдет?» — показал я ее Марис. «Отлично! Я в удивлении! Я просто в удивлении! Откуда она у тебя?» Это у меня просто нет слов. Ты ограбил морского царя не иначе. Иначе, хмуро пояснил я, и замолчал. Ну, хорошо, тогда работаем. Вместе с Марис мы стали распиливать на кольца кораллы и сверлить кварц, а после нанизывать их по очереди на хвостовик ножа. Окончив эту работу, Марис приделала жемчужину на кончик хвостовика. И положив нож в специальную гипсовую ванночку, залила его кипящим стеклом, произнося при этом на распев заклинание. Стекло она готовила отдельно, постоянно добавляя туда всевозможные ингредиенты и прочее, пока оно не стало сначала жидким, а потом тягучим с медленно вскипающей пеной. Насколько быстро остывало стекло в ванночке, настолько же быстро читала Арии Марис. Ее лицо блестело от пота, и она, израсходовав всю свою ману, пользовалась магическим накопителем. К нему она подключилась напрямую посредством информационного канала и работала, пока стекло не остыло. Стекло остыло, и Марис без сил осела на рядом стоящее кресло. «Все, получилось. Гарсия, как ты и хотел. Теперь ты мне больше не нужен». Я сейчас передохну, и мы пойдем с тобою наверх. Завтра я заберу нож и сделаю тебе амулет. Получишь все вместе послезавтра. А сейчас пойдем. Я страшно устала. И, облокотившись на мою руку, мы пошли на выход. Оказалось, что пока мы работали над рукояткой, уже наступили сумерки, и был поздний вечер. Оставалось только лечь спать что я и сделал, заснув сразу и очень крепко. В это время Мерседес не могла найти себе места. Она хотела увидеть Эрнанда, но он все время отсутствовал и, едва появившись, почти сразу же исчезал. Скотина! Ну, что еще могла сказать молодая синьорита о своем предполагаемом парне? Нет, она знала много ругательств, но не в отношении же Эрнанда. Тщательно скрывая подарок от Элеонора де Тараль, де Сильва втихаря рассматривала жемчужины, наслаждаясь их красотой. Но практичный женский ум уже увидел в них прекрасное ожерелье, что так замечательно смотрелось бы на ее шее. Но... Вечное это женское но. Жемчужин было мало для ожерелья, и они были очень крупные. А для весомости украшения нужно было еще иметь хотя бы с десяток более мелких. Конечно, Мерседес могла их прикупить и сама. У нее были деньги. Но нет. Раз Эрнандо подарил ей эти, то должен подарить и другие. У него есть. Она точно знала, что у него есть еще. Надо только заставить его подарить их. Надо... И тут Мерседес внезапно поняла что прекрасный жемчуг ей был подарен от чистого сердца и заниматься вымогательством и требованиями недостойно ее. А как бы они смотрелись на ее шеи? Одни даренные, а другие украденные. Нет, хватит уже себя вести, как глупая девица. Она уже взрослая и должна сдерживаться. А кроме того, она опять в него влюбилась. Ей так хотелось прижаться к нему, ощутить его объятия, Его нежные и сильные руки, которые будут обнимать ее за талию. А потом, потом его жаркие, обветренные морским ветром губы поцелуют ее и... И... Она сама задохнулась от собственных мечтаний. Сердце гулко бухало в ее груди, любовь кружила ей голову. Она стала улыбаться, вся пребывая в своих мечтаниях, но, заметив удивленный взгляд других студенток, тут же состряпала обычное выражение лица. Ведь ей еще предстоит не раз и не два держать лицо. А это трудно. Но она сможет. Сможет. А Эрнанда будет ее. Ее. Просто не надо переть на пролом. А все больше лаской и... Подойдя к зеркалу, она стала оглаживать на себе платье, подчеркивая ладонями достоинство фигуры: талию, грудь, шею. В это время вошла Детараль. Ты чего это перед зеркалом вертишься? Случилось что? Или на бал пригласили? Хотелось бы, но пока нет. Недовольно возразила ей Мерседес. Осмотрю платье. Мне показалось, я его где-то порвала или оно загрязнилось. Сколько можно сидеть на скамейках в нем? Оно и затрется, и ткань будет лосниться. Так на день охотничий костюм свой или другое платье. Тебе приталено идет и бедра подчеркивает. Хотя тебе-то зачем? Ты же ни с кем не знаешься. Мерседес фыркнула и хотела резко ответить, что скоро начнет встречаться, но передумала и сдержалась. Сколько можно разбалтывать собственные тайны? Сделав вид, что собирается заниматься другими делами, она плавно перевела разговор на украшение, чтобы выслушать хвалебное причитание Элеоноры, какое ей сделал ювелир ⁇ красивое кольцо ⁇